Понятно мне времён превратность, не прикасловлю право ей. У нас нова рождением знатность, и чем новее, тем знатней. Родов дряхлеющих обломок и по ни счастью ни не один бояр старинных я потомок. Я обрацы мелкий мещанин. Не торговал мой дед блинами, Не ваксил царских сапогов, не пел с придворными дьечками, в князья не прыгал из хохлов, и не был беглом он солдатом австрийских пудренных дружин, так мне ли быть аристократом? Я, слава богу, мещанин. Мой предок ратча, мышцейбранный, Святому Невскому служил. Его потомство гнев Венчанный Иван IV пощадил. Водились пушкины с царями, из них был славен не один, когда тягался с полеками и нижегородскими мещинами. Смирив кромолу и коварство, и ярость бранных непогод, когда Романовых на царство звал в грамоте своей народ, мы коны руку приложили. Нас жаловал страдальца сын. Бывало нами дорожили, бывало. Но я мещанин. Упрямство дух нам всем подгадил. В родню свою неукротим, с Петром мой пращур не поладил и был за то повешеным. Его пример будь нам наукой. Не любит споров властелин, счастлив князь Яков долгорукий.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 Я кипу грамот сохранил и не ихшаюсь новой знатью и крови спесь угомонил. Я грамотей и стихотворец, я Пушкин просто, не мусин. Я не богач, не царе дворец, я сам большой, я мещанин. По скриптум. Приписка латинский.